Бонус. Свадьба. Геворг. Я сижу в офисе плотно обложенный папками с документами, вчитываюсь в договор, стремясь успеть все на свете, ведь завтра у меня свадьба, а послезавтра мы с Ингой улетаем на Мальдивы, уже все забронировано. Однако отвлекаюсь на телефонный звонок. Жора, и как мне при таком раскладе выходить за тебя замуж? Вдруг спрашивает Инга расстроенным Даниэль за голосом. От ее вопроса у меня отвисает челюсть. Что, что я успел такого натворить, чтобы она так сказала? Вроде бы ничего не творил. Больше того, за те полгода, что мы живем вместе, даже ни разу всерьез не поругались. Пока соображаю, что я ей ответить, Инга продолжает: Мне не в чем за тебя выходить, ясно? Свадебное платье не застегивается. Почему? Интересуюсь настороженным голосом. Потому что я стала слоном? Возмущается Инга в трубку. Дорогая, ну каким слоном? Еле сдерживаю рвущийся наружу смех. «Я тебя сегодня утром видел, никаких слонов не заметил. Подумаешь, пятимесячный животик, ты бесподобно выглядишь. А с платьем ведь можно что-то придумать». «Это все ты виноват!» – продолжает выплескивать эмоции Инга. «Ты большой, вот и ребенок большой, соответственно, живот большой». «А я говорил, давай жениться сразу», – напоминаю ей. «Но нет, сначала ты хотела найти работу, потом вообще заладила. Давай свадьбу весной, свадьбу весной». Дотянули до пятого месяца. Мои норовоучения делу не помогают, разумеется. Что мне теперь делать? Инга уже чуть не рыдает в трубку. Где я до завтра найду новое платье? Придется идти в ЗАГС за мухрышкой. Дай трубку сестре, говорю сердитым голосом. Анфиса приехала к нам еще три дня назад, помогать Инге со свадьбой. После той встречи на вокзале мы с ней поладили, она уже не раз бывала у нас в гостях, Вот и теперь примчалась помогать сестре. «Что там с платьем?» Интересуюсь у Анфисы, ведь от Инги никакого толку, одни эмоции. «Труба, Жор!» Инга за две недели умудрилась прибавить в талии пять сантиметров. Вообще не застегивается. «Да, по ходу дела малыш и правда в меня. Любимый мой, драгоценный бутуз. Растет!» «Дуйте в салон, сейчас пришлю помощь». «Кладу трубку, вызываю секретаря. Софья спешит в кабинет с блокнотом». Нужно срочно решить вопрос. Требуется новое свадебное платье для Инги. Она не удивляется, поскольку и без того вот уже два месяца помогает моей невесте со свадьбой. После того, как мы с Ингой помирились, Софья хватила так-то извиниться передо мной за сплетни. Она и перед Ингой извинилась за то, что Коса на нее смотрела, подозревая во всех смертных грехах разом. Через время эти двое даже подружились, и теперь Софья ходит у Инги помощницей в подготовке к свадьбе. Что случилось с платьем? Интересуется Софья. Оно пришло две недели назад, я лично проверяла заказ. Не сходится в талии, отвечаю Угрюма. Так зачем же новое? Удивляется секретарь. Я знаю одно отличное отелье. Вот и займись вопросом. Киваю довольный таким решением. Я пришлю вам другого секретаря на замену, а сама отвезу платье и проконтролирую. Кивает она деловито. Вот и отлично. Выдыхаю с облегчением. Гиворг. На следующий день я становлюсь счастливейшим из людей. Целую мою царицу в такси после ее сладкого да. Целую на фотосессии в парке. Целую в зале ресторана перед толпой гостей под крики Горька. У меня уже губы немножко болят. Смеется она с абсолютно счастливым видом и снова тянется ко мне за долей ласки. Горька, Горька! все не успокаиваются гости. А нам с Ингой только дай повод. Наконец-то я женился на этой женщине. Не прошло и года. Хотя нет, прошло. Прошел ровно год с тех пор, как я увидел мою царицу впервые, и она, наконец, стала моей. А теперь поздравления от гостей, объявляет Тамада. Мы с Ингой встаем из-за стола, выходим на середину зала и принимаем подарки. Вскоре их собирается целая гора, а гости очень щедры. И вот, наконец... Вижу, как в зал ресторана входит Славик. Подзадержался, дружище, хотя предупреждал, что опоздает. Смокинг разоделся, весь такой важный и... Один. Мы с Ингой ждем, пока он подойдет. Не упускаю случая его поддеть. Просил пригласительный на плюс один, а явился без девушки. Как так? Сейчас зайдет, она в дамской комнате. И действительно, спустя полминуты в зал ресторана входит незнакомка. Незнакомка. Немного растеренная симпатичная блондинка разительно отличается от обычных подружек Славы. Во-первых, в ней явно больше пятидесяти килограммов, а это стандартный вес его девчонок. Во-вторых, она явно не привыкла ходить на каблуках, вон как неуверенно шагает. Друг любит элегантных, чтобы выглядели как соблужки, а это подразумевает постоянное ношение шпилек. Впрочем, лишь бы ему нравилось. Я, например, свою царицу всякое люблю, даже в домашних тапочках. Точнее, особенно в домашних тапочках. Тем более, если кроме них на ней ничего нет. Слава, у тебя новая подруга? Где вы познакомились? Спешит по любопытству Утинго. Не поверите, прямо как вы в тренажерке, смеется он. Я вам такую историю расскажу. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.